Ей отвечала богиня на раменная Гера. «Что вопрошаешь, Фемида бессмертная? Или не знаешь, сколько метателя молний душа и горда и сурова? Но во и начни ты пир с бессмертными общий. Вместе со всеми богами услышишь, Фемида, Какие ужасы нам возвещает Кранион. Никто, уповаю, радостен сердцем не будет». Ни смертный, ни даже бессмертный, Как бы он ни был до ныне Средь пиршества мирного весел. Так изрекла и восела владычица Гера, Смутились боги в Зевсовом доме. Она ж улыбалась устами, Но чело у нее между черных бровей не светлело. Вдруг ко всем обращаясь, Воскликнула гневная Гера, — Боги безумные! Мы безрассудно враждуем на Зевса, мы бесполезно пылаем его укротить, нападая словом и силою. Он, удалялся об нас и не мыслит, нас презирает, считает, что он меж богов вековечных властью и силой своей превосходнее всех несравненно. Должно терпеть вам, какое бы зло и кому б не послал он. Им, как я мыслю, Сегодня удар, нанесенный Орею, пал на бою Аскалав, брононосец, любезнейший богу, смертный которого сыном могучий Орей называет. Так изрекла и ударил Орей по крутым себя бедрам, дланями жилистых рук, и рыдающий громко воскликнул «О, не вините меня, на Олимпе живущие боги!» если за сына я мстить иду к ополченьям Ахейским. Мстить, хоть и сужено мне, пораженному Зевса, перуном с трупами вместе лежать в потоках кровавых и прахи. Рек, и тогда ж повелел он и страху, и ужасу коней впрячь, а сам покрывался оружием пламеннозарным верный б сильнейший, стократно ужаснейший, нежели прежний, гнев громовержца и мщения противу богов воспылали. Но Афина, богиня, за всех устрашася бессмертных, бросилась к двери, оставивши трон, на котором сидела, Щит от рамены шелом от главы у арея сорвала, Пику поставила в сторону, Вырвав из дла недебела и загремела, Словами напав на сурового бога. Буйный, безумный, ты потерялся, Напрасно ли имеешь уши, чтоб слышать? Иль стыд у тебя и рассудок погибли? Или не слышишь ты, что говорит владычица Гера? Гера теперь... Возвратившись к нам от владыки Зевеса? Или ты хочешь, как сам, претерпев неисчетные бедства, с горьким стыдом по неволе на Светлый Олимп возвратиться? Так и на всех нас, бессмертных, навлечь неизбежное бедство? Скоро сомнения нет, племена и трояны и Данаев бросил бы Зевс и пришел бы он нас ужаснуть на Олимпии, и постиг бы карающий всех, и виновных, и правых. Будь мне послушен, и месть отложи за убитого сына. Воин в бою не один, и храбрейший его, и сильнейший, пал, и еще не спадет, пораженный другим. Невозможно весь человеческий род, неисчетный, от смерти избавить. Так говоря, посадила на трон исступленного бога. Герыш царя Аполлона из Зевсова вызвала дому вместе с Иридою вестницей быстрых богов олимпийских. К ним, возгласивши, она провещала крылатые речи. Зевс повелел Данаиду немедля предстанете оба, но лишь предстанете вы, и лицо вы увидите бога, Делайте, что повелит, и чего Эгеох не восхочет.